Шестое, 16.12, окраина зоны, ближний периметр. Древ с бромом шли между деревьями. На сей раз никого с собой брать они не собирались. Тем более дело было непыльное: смотаться туда и обратно. А терять людей из-за таких пустяков не имело смысла. Особенно после того, как лоб где-то пропал. На этот раз древ был без маскировки, а оружие не было оснащено глушителем и оптикой. Бром суровым лицом выслушивал рассказ Древа о произошедшем сегодня у автобуса и молча кивал головой. «Бром, все это неспроста», — задумчиво говорил Древ, внимательно следя за показаниями датчика аномалий. «Ультракаины и вся эта фигня в зоне? Кому это столько обезболивающего понадобилось вдруг? Сталкерам?» «Точно, гниды выловили давнюю фишку». Наверняка теперь этой дрянью сталкеры будут колоться. «Видимо, решили облегчить свой труд», — сказал Бром. Это и хрень просто пруд пруди. Бери, не хочу. Что-то надо делать». Сам начальник антитрафика неспроста вышел из своего укрепленного бункера. В связи с последними обстоятельствами надо было поговорить с информаторами лично и уточнить важные детали. Но самым главным делом было поговорить с рядовым Ковалевым. Ведь переправа в зону легальных наркотиков началась именно из его части. А значит, он может оказаться наиболее полезным. После дождя небо потемнело еще больше, поэтому видимость была лишь чуть-чуть больше, чем ночью. Но это было не так уж и страшно. В темноте будет легче информаторам проникнуть в зону. Из ДО зоны 12 проникнуть через блокпост легко. До ДО зоны 4 и зоны 5 вообще расплюнуть. Значит, вероятность, что все будет тип-топ, была довольно высока. Но Бром не забывался. Даже между дальним и ближним блокпостами была вероятность нападения какой-либо твари или появления аномалий. Сейчас было 16.15. До встречи оставалось еще 15 минут. Сталкеры аккуратно прошли своей особой тропой через минное поле и пролезли через брешь колючего заграждения. Древ несколько раз оглянулся, и они с Бромом снова зашагали к месту встречи. Возле места назначения уже были почти все. Бром издалека определил, кто из кто, несмотря на темень. Тут уже были братья Глотовы из зоны 4, рядовой Казаков и Ефрейтор Рукояткин из зоны 5, и рядовые Ерофьев и Хабаза из зоны 11, а также сталкеры Прототип и Слевин, что командовали вторым и третьим взводами антитрафика. Вот только из зоны 12 никто еще не приходил. На часах было 16.28. Надо было начинать собрание. Сталкеры и солдаты сели в круг, а по центру разместил собром. Командир группировки еще раз посмотрел на часы и глубоко вздохнул. — Ну что ж, — протянул он, оглядывая присутствующих. — Ждать опоздавших не станем. Господин Лысов наверняка не придет по известным нам причинам. А вот Ковалев, возможно, присоединится позже. «Итак, господа информаторы и командиры, есть две новости. Как всегда, небольшие и не меньше. Плохая и хорошая». «Сегодня и так день не удался», — грустно сказал рукояткин и потер пальцами глаза. «Тогда начну с хорошей». Бром с улыбкой посмотрел на окружающих и радостно произнес. «Антитрафик снова растет». Солдаты и сталкеры дружно, облегченно вздохнули и даже негромко поаплодировали. «Да-да», — с довольным видом сказал глава антитрафика. «Нас теперь 500 человек. Я сумел договориться о создании в группировках специального отдела антитрафик». От окружающих понеслись восторженные возгласы, и в на секунду даже забыл, что хорошими новостями все не заканчивается. Он вдруг мгновенно стал серьезным, и солдаты тут же затихли. «Вторая новость плохая. Печально сказал Бром. Кроме основных наркотиков, в зону теперь поступают различные медицинские препараты, в больших количествах. Например, такие как средства ультракаин. А это значит, что поток будет просто двойным. Теперь информация товарищам-сталкерам. Бром направил свой взор к командирам и отчеканил. Господа командиры, настало время менять стратегию. Мы больше не можем играть в кошки-мышки с этими наркоторговцами. Все что бы мы ни делали заканчивается новыми ухищрениями и уловками хватит мы знаем что военные собираются делать на нас облаву я уже нашел место для переезда а после передислокации антитрафик начнет ожесточенную борьбу с наркотиками но такие решения должны одобрить почти все присутствующие здесь ведь все мы составляем верхушку группировки без нас она ни на что не способна итак Я прошу сказать лишь одно из двух. Или да, или нет. И по результатам голосования большинства мы решим судьбу нашей борьбы. Я предлагаю следующие варианты. Во-первых, теперь мы не будем оставлять в живых абсолютно никого. Наши операции будут иметь очень жестокий оттенок. Но иного выхода я не вижу. Раньше мы оставляли в живых всех, потом стали убивать солдат. Теперь же нам придется уничтожать и гражданских. Во-вторых, мы подготовим полномасштабную операцию по уничтожению врага. Я знаю, такой выбор сделать очень тяжело. Мы должны будем напасть на одну из частей и сравнять ее с землей, вместе с командованием. Мой выбор падает на Зону 12, потому что именно в ней собирается основной притон этих... Может, тогда наша миссия будет иметь хоть какой-то успех. Хотя после этого... На нас будет объявлена охота среди абсолютно всех военных подразделений. Но так как... На собрании наступила полная тишина. Все ошарашенно смотрели на Брома и не могли проронить ни слова. Командир антитрафика стал терпеливо ждать. Может, он слишком резко предложил такой путь войны? Да, наверное. Я хочу, чтобы вы не торопились с выбором, тихо произнес Бром. Я знаю, он очень тяжелый. Погибнут десятки невинных людей. «Таких же, как и вы, как и я. Но иначе могут погибнуть тысячи сталкеров по всей зоне. Уже погибают. И будут погибать вновь пришедшие». «А другого пути нет?» — робко спросил один из Глотовых. «Ммм...» — М -м -м, протянул Бром и поднялся на ноги. «Я не буду говорить, что нет. Я скажу лишь, что не вижу других путей. То есть вижу, но выбираю меньше из зол. Вы поймите, на сейчас стало в два с половиной раза больше. Даже при старом раскладе дел мы смогли бы пресекать до трети поставок. Но сейчас-то их еще больше будет. Мы не согласны, — неуверенно сказал Глотов за себя и брата. Я тоже против, — поднял руку Казаков. И я, — я хотя проголосовал Рукояткин. За ними отказался Иерофьев, Хабаза, Прототип, Слевин и Древ. Наступила пауза. Каждый еще раз обдумывал принятое только что решение. Самое страшное было даже не само решение, а то, что оно было принято в экстерном порядке. Может, именно это повлияло на него? Может, будь у них всех больше времени на размышления, всего бы этого и не было? Да, возможно, Бром здесь просчитался. Кто захочет брать на себя такую ответственность за столь короткий срок? Древ тяжело вздохнул и поднялся на ноги, собираясь отправиться в путь. То же сделали и остальные члены этого собрания. Переглянувшись друг с другом на прощание, все начали расходиться. Но в этот момент неподалеку послышался топот солдатских сапог. И сталкеры тут же взяли кусты под прицел. Но повода волноваться не было. Из кустов сломя голову, выбежал рядовой лысов. Бром удивленно на него посмотрел и опустил оружие. Лысов остановился и взволнованно заговорил. «У меня две новости, обе плохие». «Что же такое могло случиться за один день?» Удивленно спросил Древ, подойдя к солдату ближе. «К дедам и офицерам присоединились бандиты. Это конец. Их там сотни. То есть конвой теперь будет просто убийственным. А главное, делают они это не из-за денег за наркотики, а в расчет на запасы антитрафика». Все присутствующие переглянулись и вопросительно смотрели друг на друга. Брома осмотрел их всех и еще раз спросил. «Ну так как?» Сталкеры и солдаты в нерешительности снова переглянулись и закивали головами. «А вторая новость?» – послышался голос Ерофеева. «Ковалева деды утром вывезли за КПП, полностью отдышавшись, заявил Лысов. А назад не привезли. Зато этого привезли. Лба».